глава 4. бесчисленные костры горели под вековыми ветлами и серебристыми тополями вдоль берега реки яксарт кругом гудел говор мешались песни крики ржания и топот скачущих коней скифские выборные вожди знатные князья и простые вольные саки съехались издалека на великий совет племени. «Длинное ухо» — молва, — разнесло по всей степи, что в новолуние будут решаться важные дела на Яксарте. Молва опередила гонцов, посланных Тамиром по всем родам и коленам. Отовсюду потянулись всадники, увешанные оружием, как подобает воину, имеющему право высказывать свою волю. Не раз бывало раньше. Сразу после совета племени скифы выступали в стремительный набег, поэтому воин, явившийся без оружия, садился позади других и не имел права говорить. Разбросанные по беспредельной равнине, здесь встречались старые друзья и товарищи по походам, обнимали друг друга, прижимались плечами, и, согнув правую ногу, шептали принятые обычаями приветствия. Непростое дело решалось теперь. Измена родному племени, известного всей степи князя Будакена, продавшегося за коровий турсук золота двурогому царю, разгромившему персов, и теперь готовому надеть ярмо на все народы Азии. И многие, ехавшие на совет племени, громко бронили Будакена за то, что он продался врагу. Разве мало было у князя золота? И у дела у него были золотые, и пуговицы золотые, и у четырех жен были подвески на груди, как рыбья чешуя из золотых монет. Но ведь все знают, что чем богаче князь, тем сильнее его жадность» поэтому все готовы были изгнать или побить камнями Будакена и спорили, каким родам следует раздать все косяки и стада князя-изменника. Свободные скифы примчались на маленьких мохнатых коньках и развели свои особые костры в стороне от других. Будакен прибыл вместе с ними — но так как он завернулся в широкий темный плащ и ехал не на карем широкогрудом жеребце, которого знала вся степь, а на большом и легком массагетском булане, то все спрашивали, откуда этот всадник, чей это слуга. Наверное, он тоже ушел от княжеского котла и стал жить своим умом и промыслом. Уже от всех колен отделились князья и старейшины. И степенно поднялись на курган, одиноко стоявший среди равнины, а свободные скифы продолжали сидеть вокруг своего костра, точно совет их совсем не касался. Дважды за ними присылали князья, чтобы они послушали, что князья будут решать, но те ответили, что придут решать дела как свободные скифы, а не слушать разговоры князей. От них отделились пять выборных которые, взойдя на курган, сели в общий круг совета, где все теснились в несколько рядов. Старый князь Тамир поднялся с конской попоны. Протянув дрожащие руки к небу, он прошамкал. — О, величайший наш покровитель Папай! Пошли нам мудрости силы праведно решить дела, от которых зависят благо или гибель народа саков. Тамир старался не смотреть в ту сторону, где позади свободных скифов стоял Будакен, закутанный до глаз. Он давно заметил Будакена. Но мог ли он перед всем народом обнять его, как прежде, если после совета его, быть может, побьют камнями и копьями, как вбежавшего в овчарню волка. — Говорите нам про измену Будакена! — Дайте нам этого предателя! — кричали голоса. — Он побоялся приехать сюда! — Он со своим золотом убежал из Сакских степей! Будакен заревел, как раненый медведь, и швырнул свой плащ на землю. Кто говорит про Будакена? — Здесь Будакен, перед советом племени. Кто меня обвиняет? Пусть скажет это мне в лицо, а не прячется за спинами других. Я узнаю, Сакли говорит это или шакал из другого племени. Подслеповатые глаза Тамира забегали по сторонам. Он перекинулся несколькими словами с соседями. «Привет тебе, славный Будакен!» — сказал Тамир среди общей тишины. Легкий шепот пронесся по толпе и затих. «Ты честно поступил, что приехал сюда. Зачем же ты прямо не пришел к нам, как всегда, и не сел рядом с нами? Зачем стоишь, как гость на чужом Перу? Поведай нам, где ты был это время, с кем виделся». Тут по степи носятся разные слухи о твоей поездке. Я ничего не буду говорить, пока передо мной не встанет тот, кто осмелился назвать меня изменником. Где этот червяк, которому поверили настолько, что созвали великий совет племени? Тогда Тамир повернулся к князю Гелону. Он сидел побледневший, как воин, получивший смертельный удар под сердце. Но Гелон встал, такой же надменный, как всегда, и, отвернувшись от Будакена, стал говорить толпе, собравшейся вокруг совета и жадно внимавшей каждому его слову. — Я говорю давно, Еваны близко, Исаки должны быть наготове раздавить их, не подпуская к нашим шатрам. Но скажите, вольные воины, разве допустимо, чтобы в такие тревожные дни один из наших знатных князей уехал навстречу врагам, получал от них золото и подарки? За какие заслуги он получил дары? Враги будут платить только за услуги, которые им на пользу, а нам во вред. Хотя князь Будакен теперь мой родич... Но для каждого воина всего дороже должны быть правда и спокойствие родного племени. «Верно ли я говорю?» «Верно, верно!» — раздались голоса. «Конечно, Будакена можно простить. Его сын в цепях, во власти двурогого. Будакен пожалел сына и хотел спасти его. Поэтому и я прошу милости для старого Будакена». У нас есть обычай, что старики, у которых ослабели руки и разум, получали прощение за свои неразумные поступки. А Будакена соблазнил проходимец, бродяга, приходивший в наши кочевья, чтобы выведать, что делают и готовятся ли к войне саки. Это был лазутчик Двурогова, истребителя мирных народов. И этот самый лазутчик водил Будакена на свидание к проклятым Еванам. Какой позор для свободного Сака! — Это ложь! Он не был лазутчиком! — закричали свободные скифы. — Наш шепет друг народа, не такой, как ты, прибирающий к рукам чужие стада, чтобы на всех ляжках прижечь свое тавро! Одни скифы кричали «Смерть Будакену!» Другие требовали, чтобы Будакен оправдался. Свободные Скифы вскочили и грозили заткнуть мечами глотку Гелону. Тамир поднялся, взял из рук воина бунчук племени с изображением богини Артемпасы и стал ждать. Артемпаса — скифская богиня плодородия и материнства. Все замолкли, повинуясь главному хранителю Бунчука всего племени, с которым все должны идти в бой и на смерть. Саки, нельзя наказывать, не выслушав того, кого мы хотим казнить. Спросим сперва Будакена. Скажи нам, князь Будакен, раньше всегда хранивший светлым и не запятнан нам свой тяжелый меч. Правда ли, что ты ездил к двурогому и говорил с ним? Будакен стоял багровый, раскрывал рот, как рыба, выброшенная на песок. Точно он ловил воздух и не мог сказать ни слова. Все ждали, что сейчас Будакен упадет и тут же умрет. Но Будакен раскатисто засмеялся. Я старик? Этот чужеродный княжич решил, что я потерял разум? Да мы сейчас посмотрим на деле, верно ли это. Я тоже знаю наши обычаи и получше князя Гелона, которому как то харцу не подобает учить нас, саков, что нам делать. Наш дедовский закон говорит, что если кого объявили стариком, то он может вызвать обидчика на последний бой, а там уже все увидят, ослабели или нет его мышцы, верна ли рука у старика, и только после боя я скажу, видел ли я двурогова и получил ли от него подарки. На бой, на бой, пусть выходит оба на бой, закричали все саки. Гелон закричал. Я буду питься не пешей, с коня, идем вниз, на равнину».